Глава 68. Тижан выплыл в грузовой шлюз, в шквал обломков. Вокруг него образовалось тёмное облако, из-за которого трудно было что-либо разглядеть. Однако вдали виднелась яркая точка. Он знал, что это Артемида. Паркер был там. Паркер, Плут и Актеон. И теперь у него имелось всё необходимое, чтобы вылечить их, починить искусственный интеллект, запустить корабль, закончить миссию, может быть, даже вернуться домой. Он оглянулся на люк, через который пришёл, тот, что вёл внутрь персефоны Он понятия не имел, куда робот забрал Петрову, не знал, жива ли она и как он может вырвать её у Эвредики. Он не был из спецназа с невероятными навыками. К его руке крепился золотой браслет, который делал всё за него. И только тогда, когда сам этого хотел, когда считал, что альтернативой может быть его смерть. Это не помогло бы ему спасти Петрову, он знал точно директор лэнг четко определила параметры его и соответственно и мс миссии артемида и ее экипаж расходный материал вы нет петрова решила лететь на персефону проникнуть в самое сердце опасности в надежде найти ответы и ее жертва не была напрасной если он не вернется на артемиду прямо сейчас то подвергнет риску и корабль и команду а что если и он погибнет пытаясь спасти петрову никто больше не знал как починить актуона Она приказала ему уходить самым недвусмысленным образом. Он осторожно перебирался через искорёженные обломки катапульты, из которой персефона обстреливала Артемиду. Перебирал руками, пробираясь вдоль балок, пока не миновал обломки. Артемида была совсем рядом, самое яркое светило в небе. Так близко. Лететь обратно в одиночку тяжело, не говоря уже о том, что страшно. Но он справится. Он знал, что сможет. Он разжал пальцы и потянулся к маленькому компьютеру на запястье, управляющему реактивными двигателями, встроенными в скафандр. Бросил последний взгляд на персефону на грузовой шлюз и люк, через который вышел, затем нажал на кнопку, чтобы активировать реактивные двигатели.